Он знал, что мир пришёл в движение, причём сменив направление. Он мог слышать, как мир меняется, как рождается нечто совершенно новое. Водоворот звуков сломил всё, что осталось. Его серебряные волосы истинного дворянина были всё так же роскошны, а золотые глаза по-прежнему отражали неукротимую волю, но теперь глаза эти взирали не на тронный зал, а на мир, но не тот, что прежде. Это был тёмный мир, по-настоящему тёмный. Иногда лучик света появлялся в нём, но тут же исчезал. На этой земле нет места для блеклого света. Этот мир видел древнего героя и древнего демона, и теперь он стал реальностью. Вот что самое страшное, шептал сион. Безумие в нём почти уже пробудилось, его большую часть подавить он уже не сумеет. Перемены, мир изменится, всё начнётся здесь, врата откроются здесь, из глины врата. которые ведут в тьму. Всё, что осталось это открытых ключ жертва демона. Если жизнь Райнера станет моей, ваше величество, позволь его. Темнота пред глазами Сиона развеялась, и его сознание возвратилось к реальности. Человек с длинными и красивыми тёмными волосами стоял перед ним и глядел на него ледяными синими глазами. Генерал-лейтенант Миран Фроада. Ваше величество. Что случилось? Похоже, вы даже не заметили, как я вошёл. Вы утомились? Нет, всё хорошо, отвечал Сён. Но Фрода выглядела беспокоенным, что совершаны ему не шло. Вы уверены? Вы могли бы немного отдохнуть, пока меня не будет рядом. Неужели ты пришёл только проведать меня? хмыкнул Сён. Фрода усёкся, но затем осторожно произнёс: "Нет, Оменяешь клика докладов для вашего величества. Приступай. Есть. Касательно Райнера Люта. Он ушёл из страны? Я уже знаю об этом. Он направляется в Нельфа. Вот как? Удивился Фрода. Похоже, ваше величество снарядило человека-шпиона за мной. Нет. Сон покачал головой. Так, да как вы узнали? Я всегда знаю, когда вещь необходимая мне исчезает из поля зрения. Райнер Ключ от пирающей врата. А и кстати, Сион взглянул на пустое место перед собой. «Алисель был крайне доволен тобой. Сказал, что ты замечательная пешка и что тебя нужно беречь». Тонкие губы Фруада скривились в усмешке. «Положим, я действительно достоин похвалы. Что ещё вы слышали от него?» Изобразил Фруада интерес, прекрасно сознавая, что Сион сказал правду. Сумасшедший герой в его теле посигнал на мысли короля. Он захватил власть над его силой и теперь понимал, рядом ли тот, кого так хочется скушать. Порой герой бунтовал, надо было сразу открыть врата ключом и стать шин, но ключ сделал ноги, и мы с Лисиона приобретали странные направления. Лисиль считал, что это может быть интересно, двигаться вперёд по-прежнему, но не поглотив Райнера, без повторения прошлого. Эрис называл это интересным экспериментом, но лучше не думать об этом. Лицо Фруады меж тем снова было озабочено. А всё, что осталось от Сиона человека, это кривая улыбка. «Нет. Ах, мне очень жаль Фруада. Я потратил слишком много сил, чтобы удержать своё внимание на иных материях. Моё тело, в отличие от духа, почти не спит. Ты прав. Я слегка устал». «Ваша цель пока что далека», — согласился Фруада. «Вернее сказать, вы в самом начале вашего пути». Ваше величество, вы должны больше заботиться о своём теле. Я это знаю. Может быть, вы хотите немного отдохнуть? Да, хочу. Но пока что нельзя. Сначала расскажешь мне, что там творится в Нельфе? Как пожелаете. Сион Все он рассмеялся. Всё шло хорошо. Война близилась к завершению. Нельфа должна была вот-вот сдаться. Однако я слышал, что гет Нельфийский умер. Фруадыкевнол. обет своим сыном. Этому нельзя было помешать. Мы не предполагали, цинично улыбнулся генерал-лейтенант, что королевский отпуск окажется так глуп. Получается, все идёт к войне. Верно, что там Клаус радуется? Нет. Фельдмаршал Клаун прислал вам сообщение. Фродо передал сеньору листок бумаги, и взгляд Сеона скользнул по нему чуть тее. Что ж, эти строки ему знакомы. Бегалец Райнер, его лучший друг, уже присылал ему одно письмо, и в этом новом письме прослеживалось его влияние. В письме от Клауса был изложен план люта и соображения насчёт того, как прорваться через проблемы, в которые вляпался Роланд. Сеон только щурился. В конце письма он прочёл: "Всё настаил мой друг, и я не откажусь от него". Эту сентиментальную мерзость тебе передаёт твой пофигист. «Ну и что будешь делать, а, Сион?» Вот что было нацарапано неаккуратным почерком Клауса. Сион уперся взглядом в потолок, а ведь план Райнера оказался довольно нетривиальным. Даже интересно будет побороться с ним. Уж не ради меня ли он всё это придумал? Как он и думал, Райнер ушёл, чтобы спасти Роланд, спасти Сиона, да и Нельфу заодно. Потому что они друзья, лучшие друзья. Я предал его самым страшным и неприглядным образом Какое можно было себе вообразить, а он по-прежнему хочет, по-прежнему говорит вяло и добродушно. Все он рвал послание на кусочки. Фрода стремительно обратился он к человеку с дьявольской улыбкой. Да, что ты думаешь об этом сообщении? Трусливая проделка. Так и есть, подтвердил Сон. Ролан теперь не тот, что прежде. Его не остановить. Мы должны знать всему миру, что завоёвыем его С наименьшим количеством жертв в кратчайшие сроки мы достигнем центрального минолиса. Вот почему никто не должен сомневаться в нашей мощи. Спасти жизнь Туалинельфиского, чтобы спасти не многих, он идиот. Сражение уже началось, и никто не сможет преломить его ход. Если мы не будем двигаться вперёд, жертв будет только больше, больше, чем когда-либо. Если мы остановимся сейчас, то для чего мы столько пережили, столько теряли в прошлом? «Для чего мы принесли на жертвенный алтарь столько жизни на своём пути?» «Жребий брашен, границы уже меняются. И вопрос в том, что мы предпримем теперь, каков будет наш выбор». Теперь улыбка Фруады была счастливой. «Ваше Величество, я понимаю ваши чувства. Мы просто убьём их всех, чтобы никто не выступил против нас, чтобы никто не обнажил против нас своё оружие и свои клыки». Мужчина повернулся на каблуках. «Возьмите с собой Байо». "И сделайте всё быстро. Ваше желание для меня закон", не оборачиваясь, произнёс Фродо и вышел из странного зала. В зал вернулась тишина, снова Сион остался один. Взвалив скорбный мир себе на плечи, мир, в котором он не мог взять в свою руку ладонь лучшего друга, который протянул её, чтобы спасти его и целый свет, мир, в котором так хочется плакать. Но вместо этого Сион улыбался, только грустно улыбался. Зубчатые колеса вращались, пейзаж сминался. Золотые глаза тихонько закрылись, чтобы забыть о реальности и вернуться мыслями в иной мир, чтобы окунуться в темноту и убивать, убивать, убивать злобных богинь. И когда он снова открыл глаза, он долго молчал.